Номер 38. Байка. «Как старик корову продавал». В замечательном стихотворении Сергея Михалкова была продемонстрирована весьма поучительная ситуация, являющаяся наглядным примером силы убеждения, агитации и рекламы, а также нашей склонности на нее реагировать и покупаться. На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал. Хоть многим была коровенка нужна, да, видно, не нравилась людям она. «Продашь нам корову свою?» «Продам. Я с утра с ней на рынке стою». «А много ли просишь, старик, за нее?» «Да где ж наживиться? Вернуть бы свое». «Уж больно твоя коровенка худа». «Болеет проклятая! Прям беда!» «А много ли корова дает молока?» «Да мы молока...» Не видали пока. Весь день на базаре старик торговал. Никто за корову цены не давал. Один паренек пожалел старика. «Папаш, рука у тебя нелегка. Я возле коровы твоей постою, Авось продадим мы скотинку твою». «Подходи, честной народ, дед корову продает. Та корова чисто клад, покупай, коли богат. Корова, гляди, не корова, а клад». Да так ли? Уж выглядит больно худой. Не очень жирна, но хорошей удой. А много ль корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Старек посмотрел на корову свою. Зачем я буренка тебя продаю? Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому. Мораль. То, что людьми принято называть судьбою, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Шопенгауэр Комментарий Этот сюжет демонстрирует также силу нашей зависимости от собственных или навязанных стереотипов и шаблонов поведения. Иногда даже тяжелые ноши и обязанности человек готов по-прежнему тащить на себе, как герой притчи «Случай в дороге». А все лишь потому, что некогда и лень разобраться со своими вредными привычками. Мы легко готовы их принять обратно, как только кто-то намекнет или мы сами подумаем об их возможной пользе или потенциале. Тут, как говорится, обманываться рад, следуя по пути наименьшего сопротивления и делая скоропалительные выводы. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства, терапевтические мишени, иррациональное мышление.